Валентин Пичугин. Без права на возвращение. А если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной сам человек. Лишь он — источник бед, своих скорбей создатель он — единый. Данте Олигьери. Божественная комедия. Часть первая. Грешники. Неаполь. Италия. 21 июня 2023 года. Выстрел раздался с дальних холмов. Странно, что он видел ее полет. В начале пуля напоминала ему рассерженную осу, стремящуюся догнать и впиться в обидчика. Но при приближении з л о б н о е н а с е к о м о е уже в ы г л я д е л о желтой оливкой, летящей к нему по кратчайшей траектории. Удивительно, но он даже успел рассмотреть, как на ее маслянистых боках вспенивались и закипали пузырьки воздуха, как хищно шипела она в предвкушении разрушить то, что было не ей создано. Он слышал, как пуля хрипит на подлете, боясь потерять свою убойную силу. Так хрипит бойцовский пес, роняя кровавую пену и задыхаясь от необъяснимой злобы, с д е р ж и в а е м ы й строгим ошейником, либо приказом хозяина. Пуля вошла точно в лобную часть. Какие-то доли мгновения она задержалась внутри, будто, знакомясь с содержимым черепной коробки, И с шумом, вынося это самое содержимое наружу, вырывая куски плоти и осколки костей, покинула свое временное убежище. Чарт! Чарт! Всплывая и барахтаясь в улах мутьях собственного сна, Андрей отбросил плед. Надо же, не дали собственную смерти досмотреть. Соседи сверху продолжали еще вчера начатую семейную разборку с битьем столовой посуды, и неподражаемыми неаполитанскими ругательствами. Казалось, что супруги не ссорятся, а соревнуются в произношении скороговорок. Кто больше знает, и кто быстрее выговорит. Более того, они их не проговаривали, а словно напевали, глотая гласные, как это делают не только в Компании, но и во всей Южной Италии. «Имбецило!» — истошно вопила женушка. «Нон ми на фрега унказо!» Не отставал в ответ ее муж, смазливый итальянец, славившийся в округе своим любвеобильным нравом и донжуанскими похождениями. Андрей знал, что скоро все закончится. Жена поплачет ровно четыре минуты. Он засекал, интересно, как ей удается выдерживать из раза в раз этот точный хронометраж. А потом они выйдут в обнимку к подъезду, поцелуются и з а л и в и с т а хохоча отправиться на пляж. Следующее семейное представление состоится не раньше субботы, за час до полуночи, с утренним повторением для тех, кто проспал. Пожалуй, пора сварить кофе. Андрей не сомневался, что хозяин квартиры, которым постоянно снимал на время командировок в Неаполь, приготовил для него любимый кимбо в жестяной баночке. Конечно же, лучше спуститься вниз к тетушке Бенедетти, набожной толстушке, что не мешало этой пожилой итальянке виртуозно, нецензурно выражаться и готовить лучший в мире эспрессо. Однако в планы сегодняшнего утра не входило общение с милой хозяйкой кофейни и выслушивание многочисленных городских новостей сплетен, которые обаятельная б а р и с т а знала в предостаточном количестве. А если они и с с е к а л и то Бенедетто выдумывала их сама. При этом она истово божилась, что почерпнула свежие слухи из самых проверенных источников. Банка с молотом кофе была на месте. Поколдовав у плиты, Андрей поспешил на балкон, предварительно взглянув на улицу из-за занавески. Внизу волновалось людское море, вещевой рынок с продажей товара с импровизированных прилавков, а порой из тротуара был в самом разгаре. Тысячи покупателей, продавцов, многоязычная речь выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока, случайно забредшие в поисках экзотики туристы и простые горожане, что-то делили, брали и возвращали, бурно обсуждали, ссорились и мирились. Еще немного в р е м е н и этот людской водоворот не просто иссякнет. Он внезапно испарится, растает без следа, будто и не было. И только обрывки упаковочной бумаги и пленки будут какое-то время шелестеть на ветру. Но эти свидетельства недавних товарно-денежных отношений вскоре исчезнут благодаря усилиям прилежных дворников. «Все как всегда», — подумал Андрей, отхлебнул г о р я ч и й терпки й кофе и вышел на балкон. Обилие солнечного света, соленый морской воздух с Неаполитанского залива и голубое, слегка выцветшее небо, изборожденное инверсионными следами сверхзвуковых самолетов. «Чао, комова?» С балкона дома напротив две миловидные и т а л ь я н к и помахали ладошками. Видимо, это были благодарные зрители и слушатели, недавно воевавших наверху Ромео и д ж у л е т т е «Бена, грация!» Без особого энтузиазма отозвался Андрей и посмотрел вниз. Из подъезда, весело смеясь что-то живо обсуждая, вышли виновники его раннего пробуждения и недосмотренного сна. Хотя что там смотреть, все и так понятно. Девушки на балконе не возобновили общение и потеряли к нему интерес, переключившись на паренька, вышедшего на соседний балкон покурить. Перебивая друг друга, они живленно о чем-то чирикали. Юноша изредка вставлял пару слов, словно нехотя давал интервью на нелюбимую тему. Андрей допил кофе и подумал, стоит ли мыть чашку или пойти в душ. В это время в дверь постучали. Кто бы это мог быть? Он не ждал никого, тем более в такое раннее время. Накинув халат, Орлов подошел к двери, взглянув предусмотрительно в глазок. Неаполь — город с характером, порой с сюрпризами, иногда не очень приятными, но он испытал это на личном опыте. Здесь нужно быть ко всему готовым. Впрочем, если в карманах у тебя пусто, а на запястье не отсвечивают роликсы, ты можешь проваляться всю ночь на лавочке в испанском квартале, и тебя никто не тронет. На лестничной площадке стоял в ожидании импозантный молодой человек лет тридцати. Не по сезону темный костюм, такой же темный батник и шейный платок. Судя по очень смуглому цвету лица, не местный. С большой долей вероятности, тунисец или ливанец. Так для себя Андрей определил национальность гостя. я с е н ь о р Орлов?» — на чистом английском спросил незнакомец, пристально глядя в глаза. «Да, верно, так оно и есть. Чем могу быть полезен? Вам письмо!» Посетитель протянул оранжевый конверт и, резко развернувшись, поспешил удалиться. Длинная тонкая косичка подпрыгивала за спиной в такт его быстрым шагам по лестнице. «От кого?» — запоздало крикнул Орлов вслед посыльному, но было поздно. Никто не отозвался, лишь внизу натужно заскрипели пружины, и громко хлопнула подъездная дверь. Стало тихо. Андрей вернулся в комнату, отложил письмо на прикроватный столик, и направился в ванную, но тут же передумал, достал канцелярский нож, торчащий из органайзера, и вскрыл конверт. «Дорогой а н д р ю нам необходимо срочно встретиться. Место встречи и время п р е ж н и е Надеюсь, мой дорогой друг, вы помните о нем. Юрген. Юрген Шефер. Шеф Южноевропейского отделения фармацевтического холдинга HWB. Он же — его давний наставник и работодатель. Если бы не солидная разница в возрасте и с у б о р д и н а ц и я Андрей назвал бы его близким другом. Впрочем, шеф всегда подчеркивал, что считает его не просто подчиненным и ценным работником, а близким, младшим по возрасту, товарищем, чуть ли не сыном. Его знакомство с шефом состоялось еще в конце нулевых, когда он, новоиспеченный выпускник Плехановки, Нежданно-негаданно получил предложение продолжить стажировку при исследовательском центре Стокгольмского университета. Уже в первые дни он был представлен своему научному руководителю Юргену Шеферу. Эх, славно погуляли они тогда на радостях с друзьями, а вместе с ними весь второй этаж московского ночного клуба «Арагви». Андрей сейчас помнит, как подтрунивали над ним в тот вечер Кирилл с Максимом, мол, найдешь себе скандинавскую модель, женишься и забудешь про нас. Да что там вечер? Тусили до утра, а потом... Пожалуй, они были правы. Нашел, женился и забыл. Нет, он помнил о своих лучших приятелях. Только встреча была с той п а р о й единственной, без шумных пирушек и долгих приятных воспоминаний. И с э л ь з а его познакомил все тот же Шефер, представив для знакомства шведскую красавицу, дочь своего стокгольмского друга, то ли дипломата, то ли торгового представителя. Эльза действительно была очень хороша собой. Светлые пышные волосы, нежная кожа, идеально правильные черты лица, типично скандинавский тип. При этом у нее были карие, почти черные глаза. Не сказать, что Андрей потерял голову, но девушка ему понравилась и внешне, и сдержанной приятной формой общения. Спустя полтора года Шефер исчез, передав своего стажера новому руководителю, с которым, надо сказать, у Андрея не заладилось, и он подумывал о возвращении назад в Москву. Да и стажировка подходила к своему завершению. Но все тот же Шефер Юрген... напомнил о себе неожиданным звонком из Хельсинки и предложил ему поработать вместе в одной стремительно развивающейся фармацевтической компании «Health Without Borders» «Здоровье без границ». «Ни душа, ни завтрака», — Андрей озабоченно посмотрел на циферблат, до назначенного времени оставалось чуть менее трех часов. «Интересно, что он там задумал?» Подобные сюрпризы от шефа не всегда нравились ему, но, скорее всего, какие-то обстоятельства не позволили начальнику позвонить и встретиться. Скажем, в пиццерии «Баба Тратория» заказать восхитительный везувис-рикотта, апельсиновый сок и послушать уличных музыкантов и танцоров. Ладно, перекусим в козерте, кажется, при дворце есть приличная кафешка. Минуту подумав, Орлов огляделся, прикрыл балконную дверь, похлопал себя по карманам. Телефон, ключи, бумажник, дорожная сумка. Кажется, все. Уже пересекая площадь Гарибальди и направляясь к Наполе-Централе, Андрей вдруг почувствовал, что кто-то пристально смотрит ему в спину. На автомате он резко развернулся. Тысячи людей п е с т р ы й лентой обтекали его с двух сторон. Лишь зазевавшийся старик, наткнувшись на внезапно возникшее перед ним препятствие, что-то сердито пробормотал. н о и он вскоре растворился в живой реке, вливающейся в открытый зев вокзальных дверей. Только Джузеппе г а р и б а л ь т и с высоды пьедестала с невозмутимым равнодушием взирал на спешащих мимо людей. Показалось, Андрей улыбнулся. Разве что памятник следит за мной. Эта мысль его здорово развеселила. И в приподнятом настроении он вошел в вестибюль железнодорожного вокзала, откуда планировал добраться до Казерты. Экспресс ожидал пассажиров на второй платформе. Здесь было немноголюдно. Львиная доля желающих отъехать направлялась к поездам ч и р к у в е з у в и а н а Это было объяснимо. Высокий туристический сезон в разгаре, и люди, жаждущие броситься в жаркие объятия уютных городков на Мальфитанском побережье, спешили к скрытым в утренней дымке величественным скалам л а т т а р и и ослепительно-синим водам Теренского моря. Андрей отметил билет и занял свободное кресло в вагоне. Состав стремительно набирал ход. За окном мелькали зоны промышленных корпусов, чередующиеся с внезрачными двух- и трехэтажными жилыми домами. Да, до уровня зодчих древнего мира нынешним градостроителям далеко. Почему так? Спустя некоторое время урбанистические пейзажи сменились сельской пасторалью. На зеленых лужайках умиротворенно паслись коровы, виноградники широкими зелеными лентами опоясывали пологие холмы. Одиноко растущие древние дубы чередовались рощами благородного лавра. Последний раз они вместе с Эльзой были в этих краях пару лет назад. Даже ее северный темперамент растаял перед природной красотой южной части Аппенин. Но она эмоционально реагировала на все, что было связано с сельскими картинами, мелькавшими за окном экспресса. Неважно, были ли это пастухи в забавных соломенных шляпах, или собачки, безуспешно пытающиеся собрать воедино разбретшиеся стадо, маленький трактор в попытке взобраться на возвышенность, или автомобиль, груженный корзинами яблок и груш, из-за которых совсем не было видно водителя. Все вызывало у нее бурю восторга и хохота, чем она несказанно забавляла других пассажиров вагона. Куда все это исчезло? В последние месяцы Эльза сильно изменилась. После той злополучной аварии она вдруг сказала, присев на край больничной кровати, что им надо пожить отдельно друг от друга. Если бы у него было побольше сил, если бы в голове не работал отбойный молот, а может быть их было два или три, и все они соревновались друг с другом за право, кто громче грохочет, о то он бы возразил или спросил о причинах такого решения. Но Андрей не сделал ни того, ни другого, устал, о прикрыв глаза. Наверное, это было расценено как знак согласия. Казетта, как и всегда, встретила его приветливо. Растворенные в воздухе с л е в о в о в а н и л ь н ы е ароматы цветущей Монголии, лимонно-жасминовые фантазии лета и еще что-то необыкновенное. Интересно, но Андрею показалось, что раньше он не ощущал так ярко и выразительно эти запахи. Причем и это его сильно удивило, он мог чувствовать их не в общем букете, а по отдельности, дифференцированно. Только вот некоторые ароматы были ему незнакомы. Была бы рядом Эльза, они посоревновались бы в подсчете количества тонов и оттенков волшебных ароматов. Дорические колонны королевского замка молчаливо о т с а л ю т о в а л и ему своим присутствием, когда он, предварительно оплатив билет, миновал центральный вход в парк. Поразмыслив, что еще не так жарко, а прокат велосипедов еще не открылся, Орлов пешком отправился по дорожке. Он быстро миновал ту часть парка, что называлось Портер, с фонтаном Маргариты в центре, затем остановился у дельфинов. Центральный зверь напомнил ему давнюю соседку по московской квартире, живущую этажом выше. Те же выпученные глаза и постоянно открытый рот, будто от удивления. Когда Андрей был маленьким, то, выходя из квартиры, он поднимал голову вверх и всегда видел ее, как будто она его караулила. Вывод напрашивался сам собой. Выпученные глаза соседки от напряжения и боязни упустить из виду маленького дрюшку. Но зачем он нужен был ей, так и о с т а л а с ь неразрешенной загадкой. А мама отмахнулась и сказала, что бы ни говорил чепуху. Шагая мимо фонтана Эола, он вспомнил, что Эльза просила показать, где же Эол. Андрей попытался поумничать, запутался в рассуждениях. Они расхохотались, чуть не свалившись в бассейн с водой, распугав подплывших полюбопытствовать рыб. У последнего фонтана Дианы и Актеона Орлов свернул направо к входу в английский сад. Пройдя сотню шагов и свернув налево, Андрей оказался у окруженного густой порослью небольшого озерца. Это было то самое условное место встречи, почти безлюдное и скрытое от любопытных глаз праздно шатающихся посетителей парка. Надо сказать, их и без того было немного по причине грядущего полуденного зноя, или других обстоятельств, ведомых только тем, кто принимает решение посетить это заветное место. Однако на лавочке возле купальни Венеры Андрей никого не обнаружил. «Знаете ли вы, мой дорогой друг, что создателем этого рая был ваш а н о н и м о Как это по-русски? Тетка, а, нет, нет, тезка, тезка, ес!» yes! Неожиданно раздался сзади знакомый голос. Навстречу ему, раскинув руки в приветственном жесте и широко улыбаясь, шагал Шеффер. «Да-да, английский садовник Эндрю Грефер!» Его подослал королеве Марии Каролине лорд Гамильтон под благовидным предлогом, мол, ее величеству не гоже бродить среди диких зарослей, тогда как вся Европа гуляет по английским паркам. И на денежки старушки наш добрый садовник поэкспериментировал в волю. Ведь славно получилось, а Эндрю? И не смотрите на меня, сугоризный. Мне, старику, две мили под солнцем прошагать уже не под силу. Я на шаттле прикатил. Экипажи с лошадками еще не подавали. Ладно, не прибедняйтесь. Уж не пригласили ли вы меня, уважаемый Юрген, чтобы познакомить с историей развития ландшафтного дизайна в Италии? В тон ему с той же радушной улыбкой ответствовал Андрей. «Надеюсь, что вы не желаете сделать мне предложение продолжить дело английского ботаника. В окрестностях парка много еще необустроенных и необлагороженных лесных участков». «Что вы, у меня для вас более привлекательное предложение», — ответствовал шефер. Они тепло обнялись, и Андрей жестом предложил шефу присесть на скамейку, стоящую неподалеку. Юрген достал из кармана небольшой пакетик, отсыпал в ладонь содержимое, слегка помял и легким движением швырнул в пруд. На безукоризненной глади зеркала водоема тотчас появилась рябь, а возникшие круги волнения, пересекаясь и хаотично сталкиваясь между собой, напоминали неожиданно вскипевшую воду. Это десятки темных рыб, больших и поменьше, юрких и неповоротливых, всплыли из глубины пруда для трапезы. «Все как у людей. Кто пошустрее, гарантированно получит свою долю. Медлительным что достанется, если останется? Долгодумающие не получат ничего», — задумчиво произнес шефер, высыпая следующую порцию гранул. «Ну да, ну да, а кто сильнее поспешит, угодит в сковороду на обед рыбаку». Пошутил Андрей, пытаясь понять, для чего нужна эта сценарная пауза. Вероятно, предстоит какой-то важный разговор. Орлову казалось, что он хорошо знает начальника, ведь неспроста шеф пригласил его сюда. А это значит, что диалог не для третьих лиц. И ему вспомнилось не кстати, как однажды в Стокгольме в закусочной на Страндваген они заказали сюрстрёминг с молодой картошкой-брусникой и сливочным соусом. Из напитков сошлись на пиве. Юрген аппетитно уплетал квашеную селедку, запивая пшеничным светлым. А Андрей, отведав угощение и не желая обидеть хозяев заведения, запросил шнапс, поскольку это блюдо было невозможно протолкнуть в желудок без крепкого спиртного. Через пару минут все в уютном кафе от младшего помощника повара до последнего посетителя знали, что у них обедает русский парень хотя он об этом никому не докладывал позже они с юргеном долго смеялись вспоминая тот меддаш эндрю шефер не поддержал шутку у нас действительно немного времени и пригласил я тебя сюда не случайно некоторые обстоятельства о которых тебе знать не обязательно действительно требуют определенной конфиденциальности и поэтому мы здесь он обернулся назад и продолжил. Компания озабочена существенным отставанием нашего южноевропейского офиса по срокам испытаний экспериментального препарата в постпандемийный период. Не думаю, что для тебя является секретом, что на первый план после ковидных волн выходят ментальные нарушения и психические заболевания. Они же получили свое наименование с аббревиатурой пп ср постпандемийное стрессовое расстройство. Ведь никто не предполагал, со сколь масштабной проблемой столкнется человечество. По неофициальным данным, число жертв всех разновидностей вируса составило более десятка миллионов, а число осложнений психического свойства у переболевших исчисляется сотнями миллионов. ю р г е н на мгновение прервался. «Ты ничего особенного не заметил по дороге сюда?» «Нет, а что я был должен заметить?» — насторожился Андрей. «А, запах цветов! Аромат какой-то особенный! Раньше здесь так восхитительно не пахло, разве что скошенной травой железной дорогой?» «Совсем ты у меня юный Эндрю, да еще и романтик!» Шеф приобнял его, похлопал ладонью по плечу и продолжил. «Нет, я имел в виду другое. Так вот, Центр не удовлетворен темпами наших исследований по подготовке к сертификации и практическому внедрению нескольких видов препаратов под условным названием «Ревевал-Х-47». Конечно, еще хуже, дела обстоят в индонезийском и центрально-африканском секторах. По известным причинам остановились испытания на Украине. Но мы не можем на них ориентироваться, они традиционно были аутсайдерами в подобных делах. Наша задача – наверстать упущенное и попытаться догнать североамериканских коллег. В августе итоговые результаты полевых испытаний должны лечь на стол вице-президента компании в Оттаве. Эта дама не приемлет срыва сроков задания, да и контрактные обязательства жестко принуждают нас исполнить порученное дело. «Почему я? Вы же в курсе, что авария выбила меня из колеи на целую неделю?» озадачился Андрей с улыбкой добавил. «А куда ехать? В какой еще стране предстоит мне стать спасителем мира?» «Кстати, они хорошо платят. В этот раз твой гонорар составит 250 тысяч евро. При определенных условиях, конечно». Шефер уклонился от ответа. «Как Эльза, я в курсе ваших неприятностей с аварией. Славно, что никто не пострадал. За машину не волнуйся, она застрахована, и в ближайшее время компании возместят ущерб. Да, и еще, не надо посыпать голову пеплом». — В м г н о в е н и и опасности человек интуитивно спасает в первую очередь себя. Я поговорю с Эльзой. Думаю, что она должна все понять и помириться с тобой. Юрген помолчал и добавил. — Ехать никуда не надо, а лететь предстоит в Россию. — Знаю, знаю, — он сделал упреждающий взмах руками. — Но мы же тебя не в Москву отправляем, а в Сибирь. Никто не вынуждает встречаться с друзьями юности, расценивая Россию как географическую площадку, выбранную под исследовательский эксперимент. Не думаю, что ты горишь желанием отправиться в Южную Африку. К слову, там сейчас бушует Эбола. Или в Антарктиду, не хочешь ли, мой друг, на Южный полюс, где минус 80 по Фаренгейту? Шефер довольно хохотнул и продолжил. Пару недель погуляешь по тайге, подышишь свежим воздухом, познакомишься с интересными людьми. Нет, они действительно забавные грешники, нуждающиеся в катарсисе. Вот ты им и поможешь обрести себя после множественных житейских потрясений. А задача будет заключаться в том, чтобы все участники группы живыми и здоровыми вернулись из похода. И вознаграждение будет напрямую зависеть от этого обстоятельства. При имеющемся опыте я уверен, что ты легко справишься, а придет время, напишешь книгу о своих славных походах по континентам. Без России она не будет полной, не так ли? И, пожалуйста, не выставляй там меня в своих мемуарах толстеньким требовательным кретином». но Андрей задумался. «Надеюсь, что юридические детали утрясены. Насколько помню, компания никогда не была особо гуманна к испытуемым. Какие риски?» предполагаемый процент летальности? О каких рисках ты спрашиваешь? Это же заключительная часть испытания препарата. Все лабораторные исследования прошли успешно и без потерь. Учитывая, что людей, недавно переболевших супервирусом, тащить в тайгу нецелесообразно, потому что они слабы. Набор добровольцев в группу осуществлялся из числа перенесших стрессовые ситуации или находящихся в них постоянно. «Во всяком случае, наши кандидаты физически способны переносить некоторые нагрузки. Страховки оформлены, стимулы объявлены. Кстати, у нас конкурс. Семь человек на место, отбоя нет», — возбудился Шефер. «Ладно, когда вылетать?» — миролюбиво произнес Андрей, поднимаясь со скамейки. «Сегодня ночью, из Рима. Что за предостережение? Почему не из Неаполя?» Видишь ли, Андрей, по нашим каналам прошла информация, что конкурирующие компании по внедрению инновационного препарата хотят, мягко говоря, помешать нашему лидерству с выходом Revival X-47 на рынок продаж. На кону сотни миллиардов долларов прибыли. Будь осмотрителен и осторожен. Ты понимаешь, о чем я говорю. И помни классика. Здесь жив к добру тот... «В ком а н о мертво!» Шефер помолчал, достал из портфеля пакет и протянул Орлову. «Здесь все инструкции, билеты и паспорт наличные. Иди, я еще немного посижу. Здесь хорошо. До встречи!» Он прошел уже не одну сотню метров, повернулся к каскадам и не услышал, как в глубине сада у озера раздался звук, отдаленно похожий на выстрел. или треск ломаемой сухой ветки.